«Как отец и мать славой и честью меня наделила, а я тебе еще ничем не отблагодарил. Наш тебе, возьми!» И с этими словами Стенька схватил персидскую княжну и бросил ее в воду. Поднятый разиным мятеж стал принимать опасные для московского государства размеры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 Правительство приняло самые энергичные меры и отправило против Разина свежие войска, обученные иноземному военному строю. Под Симбирском эти войска под начальством князя Борятинского встретились с нестройными толпами Стеньки, осадившего город. Начался бой, окончившийся крайне неудачно для мятежников и решивший судьбу их атамана.